Новые дифференцированные методы позволяют проникать в глубь сложнейших хитросплетений психических взаимосвязей и давать их теоретическое обоснование, но они все же находятся на аналитико-редуктивной позиции, сторонники которой сводят проблему пациента к какому-либо всеобщему началу, например, сексуальности, заслоняя этим возможности индивидуального развития личности. Феноменология индивидуации до сих пор остается неосвоенной областью еще и по этой причине. Сейчас я перейду к подробному описанию путей психологического исследования, потому что основы процесса индивидуации трудно объяснить, не демонстрируя проявление бессознательного, которое неизбежно оказывается в центре внимания при изучении развития индивида. Но обращение к бессознательному имеют и другие, не лежащие на поверхности причины. Дело в том, что невротическому сознанию присущ неестественный сдвиг, а бессознательное уравновешивает его при помощи своих комплементарных и компенсирующих содержаний. На месте исчезнувших коллективных форм сознания, таких как традиционные взгляды, привычки, интеллектуальные и моральные предрассудки, появляются образы и побуждения, порождаемые сновидениями, наблюдать которые необходимо. Другими словами, бессознательное играет роль коррелята односторонности сознания, приобретая здесь особое значение. Индивидуальность может адекватно развиваться, познавая собственные имманентные законы, в противном случае она блуждает в бесплодных поисках и отрывается от матери-земли индивидуального инстинкта. Жизненная мотивация, которая, согласно современному уровню науки, проявляется в том, как развивается и формируется индивид, в бессознательной области представляет собой или же вызывает определенный процесс. Этот процесс, в свою очередь, частично предстает сознанию как фугоподобный образный ряд. Люди с природной способностью к интроспекции могут воспринимать этот автономный образный ряд без особого труда, пусть даже отрывочно. Чаще всего эти образы приходят к ним как визуальные проявления фантазии именно непроизвольно, хотя люди нередко заблуждаются, считая, что сами их вызвали. Эта непроизвольная эгоизация встречается достаточно часто, когда подобный мотив приобретает черты навязчивого состояния. Например, мелодии, не выходящие из головы, фобии или так называемых символических тиков. Еще ближе к бессознательным образным рядам находятся сновидения. Если рассмотреть их ряд у одного человека в течение длительного времени, то зачастую можно отчетливо проследить непрерывную последовательность бессознательного потока образов. В подобных сновидениях постоянно повторяются так называемые мотивы, в которых могут появляться лица, животные, предметы или ситуации. Именно в постоянном повторении какого-либо мотива сновидения на протяжении длительного времени и выражается непрерывный характер образного ряда.